Вашингтон, Белый дом. Президент Эйзенхауэр, госсекретарь, директор ЦРУ, военный министр. стенограмма от 23 ноября. П. Джентльмены, я жду ваших объяснений. Вы не находите, что трижды вляпаться в дерьмо всего за два месяца? Это слишком много, даже для нашей великой державы. Сначала Хант, затем Ренкин, теперь вот это. Кто утверждал, требуя мое согласие, что эта операция не принесет нам ничего, кроме пользы, и что в итоге? В. Господин президент, мне искренне жаль, что на триггере погибло 80 американских парней. Но смею заметить, что войны без потерь не бывает, а война, пусть и объявленная идет». Так как операция замышлялась как своего рода разведка боем, то можно даже счесть ее успешной, в некотором смысле. Поскольку главными пострадавшими оказались французы, и напомню, что идея послать подлодку в роли наблюдателя-контролера принадлежала коллегам из разведки. Командование же флота было против с самого начала, обосновывая, если у русских моржихи не будет то смысла в этом нашем действии нет. А если «Моржиха» придет, то наш корабль подвергнется серьезной опасности, и моряки оказались полностью правы. Д. Мы получили гораздо более важную информацию, чем кажется при поверхностном взгляде. Достоверно известно, что «Моржиха», которая к 25 находилась в Мурманске, участвуя в морском параде 7 ноября. А значит никак не могла оказаться вблизи Шанхая через две недели. И даже она в военное время не совершала столь удаленных походов. Также нам известны крайней слабости советской судостроительной базы на Дальнем Востоке. Совершенно исключено, чтобы корабль такого класса мог быть построен там. Следовательно, с достаточной вероятностью подтверждается гипотеза о двери и о том, что могло оттуда прийти. В. Так что со стороны флотского командования приказ отступить от места возможного конфликта был вполне разумной мерой предосторожности. П. Разумной мерой? Да вы ты читаете? Напомню вам ваши же слова. Еще одной целью операции было показать всяким там вьетнамцам, что СССР слаб в тех водах, и надеяться на его поддержку не стоит. Поздравляю, вы доказали обратные. Вы эти карикатуры видели? И ладно бы русские, но их британский милитари. Обсервер перепечатал. Вместе с комментарием, что один русский эсминец с взводом морской пехоты имел возможность захватить порт Шанхай со всеми запасами и объектами военно-морской базы. Демонстрация нашей силы, нечего сказать». Мне жаль погибших на триггере, но гибель всего лишь одной лодки — это мелочь в сравнении с политическими последствиями вашего разумного приказа. Д. Замечу, что тот факт, что русские приписывают атаку алжира китайцам, — это еще одно косвенное доказательство в пользу двери. Иначе, чего бы им открыто не объявить, что отличилась советская лодка по имени, например, «Красный Октябрь» и к «Звание героя за защиту интересов СССР». В. На любой профессиональный военный моряк скажет, что русская версия — это полный бред. Чтобы лодка тип 7, да еще с китайским экипажем, незаметно проникла в зону контроля нашей авиации, атаковала и потопила сначала нашу новейшую лодку в подводном положении, а затем несколько часов преследовала удирающий крейсер, «Сама не всплывая. Такое по силу только моржихе, которая сейчас болтается где-то в тех водах, если не ушла назад, за дверь. И если наш друг Райан прав, и там экипаж уже со следующей войны, то они в сомнительной ситуации будут сначала стрелять, а затем разбираться». Господин президент, никто не посмеет обвинить флотских в трусости» но им совершенно не хочется списывать пару авианосцев в ожидаемые потери. И в этом случае ущерб престижу Америки был бы намного больше. П. Джентльмены, я желаю не гадать, что могло быть хуже, а получить ответ. Пусть наше положение не самое лучшее, но это вовсе не значит, что мы должны вести себя, поджав хвост. И мировой общественности совершенно не обязательно Знать о наших затруднениях. Бывало и хуже, когда горска наших отцов-основателей, высадившись с Мэй Флауэра на чужой берег, имела перед собой огромную, неизведанную территорию, населенную колоссальными ордами краснокожих дикарей. И что стало с теми дикарями через два столетия? Полагаю, что наше положение сейчас все же получше, чем первопоселенцев, а потому. Нам не потребуется 200 лет, чтобы доказать, кто в мире чемпион. Так какую политику нам сейчас следует проводить? Г. Сэр, тут нам следовало бы прислушаться к тому, что нам говорят европейские лидеры. Норвегия не, не Никарагуа, Франция не Гватемала. Это к тому, что к югу от риогранды поведение Ханта или Ренкина было бы образцовым. Я много говорил с Райаном, и мне кажется, в его словах, Америка долго была чемпионом лиги западного полушария. Но не первенство мира. Что-то есть. Манеры бешеного ковбоя неуместны там, где требуется византийское коварство. Впрочем, даже на Диком Западе те, кто влезал в драку, не утруждая прежде взвесить шансы свои противника, долго не жили. И китаец Сунь Цзы, сказавший... Если ты силен, показывай, что слаб, а если слаб, показывай силу. Наверное, был мудрецом, раз его помнят уже две тысячи лет. Д. Да. И этот новый курс вовсе не означает пацифизма. Если уж дошло до цитат, то я позволю себе вспомнить одного средневекового монаха. Если ты слаб, чтобы непосредственно сразиться с самим дьяволом, то воюй пока с его слугами». То, что мы позволим русским, не может быть допустимо для вьетнамцев. Даже если силы добра и зла сейчас находятся в равновесии. Делать все, чтобы этот баланс поколевать самым крохотным довеском на нашу чашу весов. Из маленьких капель складываются реки, моря, океан. Так мы победим. Г. А разве у нас есть иной вариант, джентльмены? Лазарев Михаил Петрович. Запись в дневнике на борту К-25. 16 ноября 1953 года в Париже началась конференция по индокитайскому вопросу. Аналог Женевы, 1954, иной истории, но при иных условиях и при другом раскладе сил. Начнем с того, что 18 ноября Было лишь официальной датой. Делегации съехались, но работать, когда на дне сены, в самом центре Парижа, лежит американская атомная бомба в неизвестном состоянии, было бы очень нервозно. Потому первая встреча, и не в Париже, а в Версальском дворце, была посвящена протокольным вопросам и оглашению деклараций о намерениях. Много абстрактных слов о мире, Вот только понимали их каждый по-своему. 18 ноября наконец сообщили, что бомба обнаружена. 19 числа ее подняли, погрузили на баржу и отбуксировали вниз по реке. Лишь тогда Париж вздохнул облегченно, и в город вернулась прежняя жизнь. Или уже никогда не ставшая прежней. Кстати, утверждение американцев, что бомба не была окончательно снаряжена, подтвердилось, что в глазах французов вовсе не доказывала невиновности, не успели дозарядить, когда самолет сбили. Так что американо-французские отношения были очень далеки от теплых и доверительных, что наложило печать и на ход конференции по вопросу, затрагивающему интерес обоих сторон. И лишь 20 ноября Парижская конференция начала реальную работу – Хотя, надо полагать, предыдущие дни имели место кулуарные двух- и трехсторонние встречи с выяснением отношений. Главным отличием Парижа-53 от Женевы-54 моего мира было, что если там СССР после смерти Сталина был больше занят собственными внутренними проблемами, а обе стороны индокитайского конфликта и вьетконг, и французы, были взаимно истощены, то здесь Советский Союз заметно более сильный, чем там, и под управлением еще живого Иосифа Виссарионовича намелевался не отдать и крохи своих интересов, а Дерве, одерживающий победу за победой, имел достаточно ресурсов для продолжения войны, а также желание при отказе от своих требований воевать до полного освобождения, Своей территории, пусть даже ценой лишних жертв. Франция же была намного больше ослаблена, обессилена куда более кровавой для себя войной, предательством союзников и внутриполитическими проблемами. Денег в казне нет, электорат недоволен. Участников Конференции было восемь. Предполагались еще Таиланд и Китай, гамендановцы, но против первого выступили Единым фронтом СССР и Франция, а также ДРВ и Лаос, если имело место неспровоцированная агрессия против члена Индокитайского союза, каким был Лаос на тот момент. То о каком интересе Таиланда может идти речь, кроме обсуждения размера репараций, а также платы за содержание таиландских пленных? Ну, о чем Кайши... Сам отказался от участия в конференции, услышав от нас, «Вы же не хотите, чтобы советская военная помощь Северным резко возросла, вплоть до появления на фронте наших дивизий?» «И принадлежность острова Хайнань там все равно обсуждаться не будет, поскольку СССР считает этот вопрос закрытым. Территорию нам сдал в аренду на 99 лет товарищ Ван Мин», которого мы считаем единственной законной властью в Китае. И этот факт может быть оспорен лишь когда ваша армия войдет в Пекин, а до того мы никому не позволим вмешиваться в наши двусторонние дружеские отношения и не нуждаемся ни в каких посредниках, даже в лице конфедерации. Хорошо все же служить сильной державе, о которой никто не смеет ноги вытирать, Как о ельцинскую россиянию. Не плевать, что никто нас не любит так, как друг и буш друга борю. Кубрин М.С. История войн и конфликтов 20 века. Альт история. Парижская конференция созданная для рассмотрения вопроса о мирном урегулировании войны до Китая, проходила с 17 ноября по 29 декабря 1953 года. Официально положила конец длившейся с 1944 года колониальной войне Франции против народов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Участвовали СССР, США, Франция, Великобритания, ДРВ, Южный Вьетнам, Лаос, Камбоджа проходило на фоне резкого обострения индокитайского конфликта. С одной стороны, ДРВ при эффективной поддержке СССР добился впечатляющих успехов. Под контролем Вьетконга находился не только весь Северный Вьетнам, но и свыше двух 3 территории Лаоса, а также большая часть территории Южного Вьетнама Точную цифру указать сложно. До отличия от Лаоса, тут города часто находились под контролем Сайгонского правительства. Зато партизаны господствовали в сельской местности. При том, что Франция, прежний хозяин, крайне истощенная, продолжать войну не могла. С другой же стороны, явно обозначилось желание США вмешаться в конфликт, причем уже не руками своих наймитов гаминдановцев, таиландцев, лжи коммунистов полпота, а собственных войск. Причем отдельные официальные лица в США открыто заявляли о своем высоком долге по искоренению коммунистической заразы. И было ясно, что в Вашингтоне не потерпят самого существования коммунистического Вьетнама. Требования правительства Нго предоставить ему право участия в конференции, встретил отказ французов, которые так и не признали власть самопровозглашенного президента, американского ставленника, к тому же заморавшего себя сайгонской резней. Фактически, интересы Нго Диньзьема на конференции представляли США. Формально же, от имени Южного Вьетнама выступали представители генерала Нгуен Ван Хина, ставшего некой компромиссной фигурой и для французов, и для ДРВ. Аналогично со стороны Камбоджи, попытки включить в состав делегации людей от Полпота вызвали резкий протест СССР, Франции, ДРВ и Лаоса. В итоге Камбоджу представлял сам король, Нардом Сианук, с несколькими своими придворными. В делегацию от Лаоса Входил как лично король Сисаван Квонг, так и коммунисты Патет Лао, причем Его Величество играл явно парадную роль. Однако же на протест американского представителя ответил, эти люди представляют политическую силу, которая в моей стране сейчас более авторитетна, чем мой двор, потому они имеют право здесь решать судьбу лаоса ДРВ. Назвучила свою программу «Максимум» в самом начале конференции. Полный уход французских войск из Индокитая, независимость Вьетнама, Лаоса под руководством правительства, сформированного Патет-Лао и Камбоджи под руководством правительства, сформированного Кхамер и Сарак. Объединение Вьетнама под руководством правительства ДРВ, и создание единой индокитайской федерации в составе Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Франция в обмен на вывод своих войск и предоставление странам региона полной независимости требовала от них нейтрального и внеблокового статуса. На что представитель ДРВ заявил, что у его страны уже есть договор с СССР, по которому в Северном Вьетнаме законно находятся советские военнослужащие и разрывать его ханой не собирается. К нему присоединился король Лаоса, сказав, что буквально перед своим отлетом в Париж он подписал аналогичный договор с Дерве, при этом зная про вышеупомянутый пакет с Москвой, так что и его страна надеется на советскую защиту в случае иностранной агрессии. Выразительный взгляд в сторону американцев и Сианука. Тут уже не выдержал, Представитель США. Вы, Ваше Величество, сделались коммунистом. Не находите, что это может быть вредным для здоровья? Мой царственный брат Бао Дай, мог бы дать вам ответ, что вредней, ответил Сисаван Квонг. И надеюсь, что у другого моего брата, взгляд на Сианука, хватит мудрости сделать правильный выбор в час, когда ему придется выбирать. США заняли крайне жесткую позицию, независимый Южный Вьетнам без какой-либо возможности объединения с Северным и под управлением американской маринетки Зьема. В Камбодже статус-кво, что значит реальная власть полпота при парадной фигуре Сианука, плюс восстановление территориальной целостности посредством уничтожения сепаратистов из Хмер и Саарак. Лаос нейтрален и аполитичен, то есть ударение вьетнамских войск, запрет участия Патета Лао и коммунистов в любых учреждениях власти и вооруженных силах. Со своей же стороны США гарантируют всем участникам неприкосновенность границ. На это ответил делегат от Патета Лао. Мы помним, кто и почему указы эти границы нарушил. И считаем, что вьетнамские, а возможно и советские штыки, сберегут их неприкосновенность лучше, чем ваши слова. Англия опасалась распространения коммунистической заразы на Бирму и Малайю, а также не желала усиления в регионе ни СССР, ни США. Потому выступала против создания Индокитайской Федерации и объединения Вьетнама. Но в качестве правительства Южного Вьетнама готова была признать сторонников Хина при условии неприсоединения их к ДРВ. Также британцы желали нейтралитета и внеблокового статуса Камбоджи и Лаоса, что в общих чертах совпадало с желаниями и французов. Так что конференция с самого начала превратилась в клубок противоречий. Если учесть что в конце декабря на юге Индокитая заканчивается сезон дождей, вынужденно ограничивающие боевые действия, поскольку грунтовые дороги и аэродромы превращаются в болото, то реальная была угроза новой вспышки войны при неуспехе конференции. Так что переговоры обещали стать очень сложными. Вопреки ожиданиям западных стран, СССР вовсе не требовал немедленной коммунизации Индокитая столь же жестко, как США декоммунизации. План, предложенный Молотовым, бессменным министром иностранных дел СССР, здесь возглавлявшим советскую делегацию, выглядел умеренным и компромиссным. Вывод французских войск по разглашение независимости государства Индокитая Проведение в освобожденных странах демократических выборов с целью создания новых правительств, а также референдумов по поводу присоединения к ДРВ или независимости для Южного Вьетнама и по поводу входа в Индокитайскую Федерацию. Франции, чтобы подсластить пилюлю, было обещано соблюдение некоторых экономических и культурных интересов в Индокитае чтобы перетянуть французов на свою сторону и настроить их против США, поскольку американский план лишал Францию даже такого минимума. Советские дипломаты не торопились сразу раскрывать все свои карты. Они были готовы к долгим переговорам, инициатива в которых, согласно утвержденному в Москве сценарию, должна была быть предоставлена вьетнамским делегатам что позволяло советским представителям успешно играть роль арбитров. Поэтому не случайно Молотов выступил с обращением к участникам конференции только после того, как глава вьетнамской делегации, министр иностранных дел ДРВ Фам Ван Донг, сделал свое заявление. Схема действий советской делегации была выработана с первых дней. Во время своих публичных выступлений На заседаниях Молотов и его заместителей последовательно поддерживали делегацию ДРВ, которая выдвигала свои максимальные требования по основным вопросам урегулирования конфликта. Эта поддержка сочеталась с гневными обвинениями в адрес США в связи с их агрессивными замыслами в отношении Индо-Китая и нежеланием ни в чем уступить. В то же время... Советские дипломаты, действуя по своему плану, формулировали собственные предложения, которые, будучи близки к требованиям делегации ДРВ, тем не менее учитывали и некоторые интересы Франции и Великобритании, таким образом создавая основу для компромиссов. Первым делом был разрешен вопрос о председателе на заседаниях конференции. По предложению главы советской делегации Молотова Было решено, что председательствовать будут по очереди главы делегации Советского Союза и Великобритании. Затем были согласованы такие вопросы, как эвакуация раненых французов из Вьетнама, раздельное обсуждение политических и военных проблем, заключение официального перемирия и начало переговоров между представителями штабов воюющих сторон. Неофициально и перемирие и переговоры уже шли. Но позиции вьетнамских коммунистов по поводу политического будущего Индокитая показались французскому представителю, министру иностранных дел Франции Жоржу Бидо, слишком жесткими, а британцам и американцам неприемлемыми. Бидо согласился на двусторонние закрытые переговоры с представителями ДРВ, для согласования условий. Однако эти переговоры были прерваны протестом представителей США. Мало того, на 34-й день конференции госсекретарь США прямо заявил о готовности армии США к совместным с Францией действиям против коммунистических сил в Индокитае. Однако эта попытка – Втянуть Францию в продолжение войны, да еще совместно с американцами и за американские интересы, и после Парижского инцидента вызвало настоящий шквал возмущения во французском национальном собрании, где лидер политической оппозиции, социалист Мендес Франс, выступил с обвинениями правительства в попытке сорвать диалог с Дерве, политическая обстановка, во Франции вновь опасно накалилось. Многие не исключали, что правительство деголя падет в случае согласия с американскими предложениями. Однако и Деголь не имел желания продолжать ненужную народу войну с неясными перспективами и таким ненадежным союзником, как США. Южно-вьетнамские и камбоджийские ставленники, которого уже попортили ему немало крови. Таким образом, Американское предложение было решительно отвергнуто. Франция твердо взяла курс на заключение мира. На 31-й день конференции Ван, Ван Донг официально признал необходимость отдельного обсуждения ситуации, сложившейся в Камбодже и Лаосе, как отлично от ситуации во Вьетнаме. Франция соглашалась признать Лаос полностью независимым, А ДРВ обещала вывести из Лаоса все вьетнамские вооруженные силы, как только исчезнет внешняя угроза для Лаоса, под которой подразумевалась опасность со стороны Таиланда или Камбоджи. И соглашалась, что политическую судьбу Лаоса должны решить отдельные переговоры внутри страны между Патет-Лао и правительством Ситаванга-Вонга. Мало кто сомневался что итогом таких переговоров станет окончательный приход к власти в Лаосе коммунистов. Такой же компромисс формально был достигнут относительно Камбоджи. Решением конференции французские войска оттуда окончательно и официально выводились, в стране предоставлялась независимость, правительство Сианука обязывали удалить от власти Полпота и его сторонников, после чего провести переговоры с восточными провьетнамскими коммунистами из Кхмер и Сарак и сформировать с ними единое правительство национального согласия, которое французы и готовы были признать законным, а вот в реальности этого плана никто не верил. Трудно было представить, что бешеные красные Кхмеры сложат оружие, так что в Камбодже обещала разогреться гражданская война к которой Франция, однако, уже не имела никакого отношения. Решение о принятии или непринятии освобожденными странами внеблокового статуса перекладывалось на плечи и будущих правительств. По поводу Южного Вьетнама французы в конце концов согласились на советский вариант. И Южный Вьетнам при совместных действиях правительства генерала Хина и Вьетконга должен был организовать референдум, на котором решится вопрос о присоединении к ДРВ, поскольку, по данным разведок, около 80% жителей Южного Вьетнама были за объединение, но тут исход не вызывал вопросов. В тот же день Молотов сделал ряд уступок по вопросу о составе Международной комиссии по контролю за миром в Индокитае, высказав предположение о том, что она может состоять из трех членов один от западной страны один от социалистического лагеря и один от нейтральной стороны не участвующей в конфликте одного из индийских государств после этих событий недовольна продвижением дела примирения и полнейшим равнодушием к требованиям зема американская делегация Несколько дней отказывалась принимать участие в заседаниях, так как президент Южного Вьетнама оставался в подвешенном состоянии. Его не признала ни одна страна мира, кроме США. А по решению конференции вся работа по организации референдума в Южном Вьетнаме падала на Вьетконг и Хина. Изъем же словно не существовал. На 40-й день конференции все ее участники наконец собрались на заключительное заседание и 29 декабря 1953 года было одобрено четыре соглашения о прекращении огня между французами, Вьетконгом, Патет-Лао, Хмер и Сарак и правительством Сианука, Три соглашения об упомянутом выше политическом статусе Южного Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, и заключительная декларация Парижской конференции. Но делегация США отказалась поставить свои подписи под заключительной декларацией, негласила огласила две односторонние декларации от имени США и от имени правительства НГО Диньзьема, в которых выразила несогласие с итогами конференции. Также с односторонней декларацией о территориальных претензиях к Южному Вьетнаму или будущему Единому Вьетнаму выступила камбоджийская делегация Сянука. Все эти три декларации были прочими участниками конференции отвергнуты. Подписанные соглашения в частности предусматривали проведение в Южном Вьетнаме референдума после двухлетнего переходного периода в декабре 1955 года и создание трехсторонней международной комиссии по контролю для наблюдения за реализацией упомянутых соглашений. Тем временем США уже полным ходом вели подготовку к интервенции во Вьетнам. В американском государственном департаменте полагали, что борясь против коммунизма во Вьетнаме, США предотвращает будущее нападение на Австралию. Несмотря на уход французов, Из Индокитая Парижская конференция не принесла этому региону долгожданного мира, а ее положительные результаты в основном остались на бумаге. Тем не менее, она стала важной дипломатической победой ДРВ и СССР.